Глубокое и нежное умиление. У того же стола, развалившись на нем с локтями, восседала миссис Джинивин. И миссис Джинивин уже не пробовала ложечкой из-под чужой пунш, а хлебала свой собственный из большой кружки, тогда как ее дочка, правда, не посыпав голову пеплом и не облачившись во влосеницу, но тем не менее с выражением. достойной и приличествующей случаю грусти на лице, полу лежала в кресле и умеряла свою тоску более скромной порцией того же самого бодрящего напитка. Кроме них, в комнате были двое лодочников, вооруженных инструментами, коименуются именуются кошками. Эти молодцы тоже держали в руках каждый по стаканчику крепкого пунша, а так как тянули они его со вкусом, и были оба, разумеется, красноносые, с угреватыми физиономиями и, по-видимому, забулдыги, их присутствие скорее увеличивало, чем уменьшало атмосферу довольства и уюта, царившую здесь. «Если бы мне удалось подсыпать отравы в кружку нашей милой старушенцы, пробормотал Квилп, «я мог бы умереть спокойно». «Ах, — сказал мистер Брас, — нарушая всеобщее молчание и со вздохом возводя очи к потолку. Как знать, может быть, он сейчас смотрит на нас. Как знать, может быть, он все видит и внимательно наблюдает за нами откуда-нибудь оттуда».